Глава 33. Скитальцы. Впрочем, по поводу спокойно. Я всё же погорячился. Личка просто ломилась от сообщений. В основном это были, конечно, вопросы и ругательства, а ещё вопросы, перемежаемые с ругательствами. Но были вполне вменяемые сообщения, на которые, пожалуй, стоило и ответить. Признаться, меня удивил Борис. Я-то думал, что после всего, что произошло, он меня возненавидит всей душой и будет считать виновником всех мыслимых и немыслимых бед. По крайней мере, подобное уже было. Однако он не только не стал ругаться, но ещё и спрашивал, нужна ли мне его помощь. Нет, разумеется, он хотел понять, что произошло и как быть дальше. Но, судя по его пространному сообщению, он даже был в какой-то степени рад присвоению нашей расе агрессивного статуса, мол, теперь будет повод уничтожать пришельцев без всяких хитростей. Эх, Борис, похоже, ты так и не понял, чем грозит эта 30-километровая зона карантина. Каждый землянин будет под прицелом. Любой ВВ-шник сможет найти причину и докопаться до кого угодно и по какому угодно поводу. Да, разумеется. Мидльхайм это незначительная часть земного ареала. Но кто знает, как далеко могут зайти пришельцы и что ещё может быть предусмотрено правилами ГИ. Пашка искренне не доумивал, считая произошедшее результатом моей недальновидности, но в целом был на моей стороне. Пер считал, что я подставил его и всю Францию, которую по горячим следам всё же исключили из Евросоюза, а более сотни стран вели против неё экономические санкции, как будто это что-то теперь могло изменить. Из сумбурного письма от Мали я понял, то что она одновременно благодарна и взбешена. Что ж, по крайней мере, это в её духе. Светка прислала краткое сообщение: "Жду объяснений". А вот Аска, она же Алиса, разом перечеркнула моё хорошее настроение и мои начинавшие формироваться планы. Мы с тобой оба проиграли. писала она. Я сделал на тебя ставку и выгородила перед начальством, но в результате сложилась крайне неприятная ситуация. Итог, как ты понимаешь, будет весьма печальным для тебя, разумеется. За эти несколько лет я, конечно, привык, что мне постоянно угрожают, но на этот раз я ощутил неприятный холодок, пробежавшийся по спине. Варианта остаётся только один. Ты покидаешь землю Оставаться здесь тебе теперь, теперь нельзя, ни при каких обстоятельствах. Разве что полный и пожизненный запрет на G может повлиять на ситуацию. Сообщение было составлено так, что мне в любом случае надо было ответить. Аска была онлайн и явно ждала моей реакции. Говоря откровенно, я фактически и так не на земле, написал я. Аска не удивилась. Я в курсе. Интересно, откуда? "Мне вздумай возвращаться. И ещё, как только ты зайдёшь в игру, в твоих интересах сразу же покинуть земной Ариал", подчёркиваю, сразу же. И как надолго? Этот вопрос дался мне с огромным трудом. "Мы не звери", ответила Аска и выдержала паузу. "Чёрт возьми, простейшая манипуляция, а я в итоге сижу как на иголках. 5 лет живи где хочешь, с китайся по вселенной." играя в любом реале G, кроме земного. А потом мы посмотрим. Напряжение сменилось облегчением, а затем злорадством. Физически находиться на земле они мне, разумеется, смогут помешать. В реале я уязвим, как и все остальные люди. А вот как интересно, они собираются контролировать мои заходы в G? Этот вопрос я и задал Аске. Ты прав, ответила она. Среди миллионов игроков отследить тебя будет непросто. Но при этом мне невозможно. Есть в нашем ареале кое-какие хитрости. Это первое, а второе и главное если ты плюнешь в государство, оно утрётся, но если государство плюнет в тебя, ты меня понимаешь? Откровенно говоря, не совсем, сказал я, хотя кое-что уже начал подозревать. Из любого подонка можно сделать героя, Саша, сообщила она. И наоборот. Теперь понимаешь? Теперь я действительно понимал, но АСКа не унималась. Заставить серую массу ненавидеть определённого человека проще простого. А уж если массу ещё и дополнительно замотивировать, скажем, какие-нибудь плюшки в реале, и каждый второй захочет отправить тебя на перерождение, а потом ещё, и ещё раз. Ты же не хочешь этого. Это было низко, низко, грубо, грязно, зато эффективно. В духе моей родной планеты. В своих же интересах не давай те до такого, согласен? Уверена, что ты достаточно умён, чтобы согласиться. 5 лет, подумал я. 5 лет мне нельзя посещать Землю и играть в родном реале. С момента моего первого захода в G ещё не прошло столько времени. Это же очень долго. Хотя не могу сказать, что мне это причинит какие-то неудобства. Всё-таки год на орбите Мираха. Это, знаете ли, закаляет. Да и оставаться на земле после такой грязной угрозы от родного правительства было бы как минимум глупо. А ещё будем рассматривать это происшествие как повод наконец-то побывать в своей резиденции на Крииле. Я, правда, помнил о предупреждении Анатари по поводу яхты Шаккар. Но что делать? Придётся рискнуть. Интересно, кстати, наша договорённость с Временем Вечности по поводу отсутствия с их стороны претензий ко мне Распространяется на бывшую собственность Анимешки или котлеты отдельно, а мухи отдельно. Да и домик на крейле она по-прежнему считает своим. Возможен пересмотр твоей ситуации. Вновь появилась Аска. Это будет зависеть от того, во что в итоге выльется карантин. Или если ты, к примеру, как-то сможешь на это всё повлиять, в положительном ключе, разумеется. Как думаешь, что сделают в реале? Решил поинтересоваться я. Тебя это не должно касаться, обрубила Аска. Зирас спросил: "Но поверь мне, вся планета ещё долго будет отходить, как бы не было войны". Интересно, она шутит или всерьёз? Судьба человечества в нашем веке и так уже несколько раз висела на волоске, а тут появляется ещё один камень преткновения. Я периодически буду тебе писать, рекомендую не игнорировать, подвела итог Аска. А теперь до связи. Тоже мне обрадовало. Если на родную планету я теперь не ногой, то не игнорировать тебя у меня особых поводов нет. Благо, с гражданством передо мной теперь открыты все двери. Вернее, почти все. «Какие будут распоряжения, хозяин?» — спросил Хиба. «Курс накрил». Попытался я выдавить из себя улыбку, но не получилось. Я, конечно, мог не испытывать судьбу и полететь куда-нибудь в другое место. Но даже моих нынешних финансовых запасов не хватило бы на приобретение приличного дома или хотя бы квартиры. Недвижимость в Содружестве была немногим доступнее земной. А вновь ютиться на какой-нибудь орбитальной станции мне не хотелось. И откуда во мне этот снобизм? «Как там наш общий знакомый осенизатор?» Написал я Шак-Ар. «Исправляется», — не замедлила с ответом анимешка. «А с чего это вдруг ты интересуешься?» лечу провести инспекцию, парировал я. Так, сейчас начнётся. Не вздумай осквернить мой дом своими грязными лапами. А вот это обидно. Давай без эмоций, сдержанно ответил я. Дом по закону всё-таки мой. Ты его честно проиграла, а я честно выиграл. Мне плевать. Слова ни мешки так и сочились ядом и яростью. Купи себе свой дом и живи там сколько влезет. Видимо, не зря ее Анатаре звала маленькой. Стоп, Анатаре? Почему бы и нет? «Привет», — написал я. «Поздравляю, тебе удалось меня обмануть и использовать. Красивая получилась комбинация». «Надо же, а я и не ожидала, что ты напишешь». Ящерка тоже ответила почти сразу же. «Только никто тебя не обманывал, все по-честному. Твой друг попросил меня помочь тебе, я помогла». А то, что заодно я привлекла внимание сената к расовой дискриминации на земле, просто случайность. Ладно, не будем спорить, примирительно резюмировал я. Насколько я понимаю, наш договор в силе, ко мне никаких претензий? Разумеется, ответила ящерка. А почему ты спрашиваешь? Вы меня лишают права жить в собственном доме. До смыслыно получилось, одновременно и про президентцию накреили, и про землю. «Это уже ваши личные недомолки с маленькой», — написала Анатаре. «Тебе самому не унесительно жаловаться?» «А это уже шаккар, значит Анатаре и с ней заодно переписывается». «Отлично! Честно говоря, я и сам не был в восторге от подобных методов. Но с другой стороны, это же мой дом. Почему я не могу в нём жить из-за чьих-то капризов?» «Хозяин, мы подходим к границе Солнечной системы», — сообщил тем временем Хиба. Через 15 минут будем входить под пространство. Займите место в капсуле. Спасибо, Хиба. Мне как раз хватит, ответил я ему. Что ж, а теперь ждём реакции наших барышень. Прости, но я не вижу другого выхода, написал я Шакар, понимая, что игнорировать её не стоит, если я хочу получить своё. Сегодня я добрая, внезапно ответила Анатари. Ты помог мне в очень важном деле. Да и Дэй Иарна проявила себя после долгого перерыва. И тоже благодаря тебе. Думаю, я смогу ее уговорить, но за последствия не ручаюсь. Три месяца. Спустя пять минут написала Шак-Ар. А потом проваливай. Что ж, для дурного характера анимешки и это было огромной уступкой. Три месяца поживу на Крииле и постараюсь за это время придумать еще что-нибудь. И еще, вновь написала Анатаре. Рекомендую решить этот вопрос с Дейарной окончательно и бесповоротно. Она из влиятельного аристократического дома, так что на совсем резиденцию она тебе не вступит. Ты же не хочешь в итоге лежиться в какой-нибудь части тела, правда? Добрый совет, ничего не скажешь. Поблагодарив анотари, я погрузился в капсулу и приготовился к подпространственному прыжку. Первое время меня сильно штормило после каждого такого перехода. Я падал с нок от сильнейшего головокружения, а еда не задерживалась в желудке ни на секунду, но вскоре я привык, и теперь меня лишь слегка подташнивало, а голова просто слегка гудела, как после бессонной ночи. Через час-полтора должно пройти. Хиба вёл яхту уверенно и привычно. Зеленокожий с самого начала оказался хорошим пилотом, что я не мог не отметить. Я смотрел в иллюминатор на приближающийся крийл и почти не видел отличий от земли, но ну, разве что воды было поменьше, а суши побольше. И почему интересно, ссылка сюда подвергает всех разумных в уныние? Хозяин, займите кресло, пожалуйста, и пристегнитесь, взволнованно проговорил Хиба. Мы идём на посадку. Я послушно сел в мягкое кресло, анатомически не очень подходящее человеку, его явно делали под шикар на заказ. Гибкие белые ремни опутали моё тело, а корабельная система безопасности включила обратный отчёт. Рывок, резкая смена гравитации, которую тут же погасила мощная специализированная установка. 3 минуты полёта на бешеной скорости, и вот мы уже стоим на огромной посадочной площадке посреди огромного зелёного поля. Мой на месте хозяин, гордо возвестил Хиба. Я кивнул и поблагодарил его за мягкую посадку. После чего мой зеленокожий друг прямо так и расцвёл. Некоторое время нам пришлось подождать, пока яхта остынет, и лишь потом мы осторожно ступили на тонкий изящный трап. Небо было почти такое же, как на земле, только более глубокого синего оттенка, местное солнце было ярким, а воздух чистейшим. Что не так с этим местом? Далекие виднелось трёхэтажное строение из ослепительно белого материала, с колоннами вычерной формы, окошками и огромной летней площадкой на самом верху. К резиденции вела прямая, тоже белоснежная дорога, окружённая тёмно-зелёной травой, то тут, то там калыхались огромные цветочные бутоны всех мыслимых раскрасов. Далеко от отоп Вздохнул я, оценив расстояние, которое нам с Хибой требовалось преодолеть до здания. Однако Хиба явно знал больше меня. Он хитро улыбнулся и жестом пригласил меня на дорожку. Как только мы оба очутились на её гибком покрытии, она тут же пришла в движение, постепенно набирая скорость. Самодвижущаяся дорога. Гордо просветил меня Хиба. Аристократы не любят ходить пешком на огромные расстояния. "Это лично придумано", хмыкнул я. Но вроде в подобной прелести цивилизации, разумеется, не было. К середине пути мы разогнались и мчались уже за скоростью хорошего велосипедиста. Затем дорога стала постепенно замедляться, и к крыльцу моей, как выяснилось теперь уже временной резиденции, мы подъехали чуть быстрее прогуливающегося пешехода. На входе нас уже ждал роба швейцар, отвесил нам лёгкий поклон и поприветствовал На водо пожаловать в резиденцию её светлости Деярны из дома Шакр. Я даже головой покачал. Они мешки не исправимо. И здесь показала, что дом никогда не будет моим. Подул лёгкий тёплый ветерок, принося с поля дурманящие ароматы цветов. Солнце уже начинало клониться к закату, наступал вечер, садился оно тут, кстати, на востоке. В холле на встретила ещё парочки роботов, указав дорогу в гостиную. «Стал будет накрыт в течение пятнадцати минут», — проговорил один из металлических стюардов. «Примерно через тридцать наших», — сообщил мне Хиба. «Местные сутки длятся около сорока семи земных часов». «Я бы хотел отобедать на открытом воздухе», — сообщил я проплывающему мимо роботу. «Все-таки природа тут впечатляет». «Не советую», — проскрепел чей-то смутно знакомый голос. «Вы уже опоздали?» Я обернулся на звук и узнал Карла Ватта, робота, которого я отправил сюда в качестве ассенизатора. «Рад приветствовать тебя и твоего друга, Александр!» Вновь проскрепил он и поморгал индикаторами. «Я оценил твою шутку с отходами, но, поверь, неудобств мне это не причинило!» Я почувствовал, что покраснел. «Неужели мне стыдно перед роботом? Или не стыдно, а обидно, что маленькая месть не сработала?» «И я рад приветствовать тебя, Карла Ватт», — кивнул я. «И почему же мы опоздали?» «Печально, что ты не в курсе». Мне показалось, что робот хихикнул. Я сделал вид, что не заметил колкости и гордо прошествовал в гостиную, где на овальном столе уже была застелена белоснежная скатерть и приготовлены приборы. Внезапно включили свет и вовремя. За окном потемнело в читные минуты. По гостиной пошёл тёплый воздух, от спрятанных где-то обогревателей. По оконным стёклам ударили косые капли дождя, а вскоре забарабанил самый настоящий ливень. "Добро пожаловать в мир холодных и влажных ночей", усмехнулся Карл. "Сегодняшний прогноз особенно неблагоприятный. Ожидается град, а затем и снежная метель". Теперь мне стало понятно, почему Крию был не был курортом.